По сути, я делаю мастеру Джозефу одолжение. Он подошел к Колу. Арон попытался встать, но его вжали в землю. В его ладонях вспыхнуло черное пламя. «Не приближайся к Колу!» Алекс повернулся к нему и выставил перед собой Алкахест. «Ты не понимаешь?» — холодно спросил он. «Попробуешь напасть на меня, и я убью тебя. А затем все равно убью Кола. Медленно».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 а затем, остановившись, поднял голову и увидел, что свет попал Аарону в грудь. Луч оказался таким мощным, что оторвал Аарона от земли и отбросил назад на несколько футов. Аарон рухнул в траву, его широко открытые, остекленевшие глаза уставились на звездное небо. «Нет!» — завопил кто-то. «Аарон, нет! Нет! Нет!»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 Вдруг Алекс закричал. Хевок выскочил откуда-то из темноты и впился зубами ему в ногу. Алекс ударил по нему хаосом, но Хэвок оказался проворнее. Не переставая рычать, он отскочил, а затем прыгнул вновь. И в этот раз Алекс не успел среагировать. Хевок повалил его и вцепился в рубашку у него на груди. «Уберите его!» – заорал Алекс. «Уберите его от меня!»